Честное слово Утром Джима разбудил громкий голос Гарнизон, подъем! Доктор идет! На пушке показался Ливси Джим очень обрадовался, увидев его Но в душе мальчика тут же зашевелились смущения и стыд Он разом вспомнил, как самовольно, никого не предупредив, убежал из крепости Здравствуйте, доктор! «С добрым утром, сэр!» Воскликнул Сильвер, сияя приветливой улыбкой. «Рано же вы поднялись! У нас все в порядке, доктор. Ваши пациенты с каждым часом чувствуют себя бодрее и веселее». Он непринужденно балагурил, стоя с костылем под мышкой, опираясь рукой о стену. Совсем прежний Джон и по голосу, и по повадкам. «У нас для вас сюрприз, сэр!» Доктор Ливси перелез через чистокол и подошел к повару. Неужели Джим? «Он самый! Хотите с ним поговорить?» «Сначала я осмотрю больных». Войдя в дом, Ливси холодно кивнул Джиму и занялся своими пациентами. Доктор держался спокойно, хотя не мог не знать, что жизнь его висит на волоске. Он весело болтал с пациентами, шутил, бронил за неправильный прием лекарств... Бандиты тоже вели себя, как будто ничего не случилось, или все по-прежнему их корабельный врач, а они старательные и преданные матросы. — Я смотрю тебе лучше, — обратился доктор к пирату, у которого была перевязана голова. — Другой на твоем месте не выжил бы, но у тебя голова крепкая, как чугунный котел. А как твои дела, Джордж? — О, ты весь желтый. печень не в порядке. Ты принимал лекарства? «Как же, сэр, как же?» «Конечно, принимал». «Зачем вы нас лечите? Это же не в ваших интересах!» «С тех пор, как я стал врачом у мятежников, или, вернее, тюремным врачом», ответил доктор Ливси с добродушной улыбкой, «я считаю своим долгом сохранить вас в целости для короля Георга и для Петли». Бандиты молча проглотили скользкую шутку. «Дик скверно себя чувствует, сэр. Да? Дик, иди сюда, покажи язык». «О, я нисколько не удивлен, что он скверно себя чувствует. Таким языком можно напугать кого угодно. У тебя лихорадка, приятель». «Вот что случается с теми, кто портит Библию». «Это случается с теми, кто глупко косел. Все вы схватили малярию, так мне кажется. Много пройдет времени, прежде чем вы от нее избавитесь». «Просто удивительно расположиться лагерем на болоте. Сильвер, где были ваши глаза? Вы же не такой дурак, как и остальные. Но вы не имеете ни малейшего понятия, как сохранить здоровье подчиненных. На сегодня все. Теперь, если позволите, я побеседую с бывшим юнгой». Джордж Мэри стоял в дверях и морщась глотал какое-то горькое снадобье. Услышав просьбу доктора, он весь побагровел. «Ни за что!» – отрезал он и выругался скверными словами. Сильвер хлопнул ладонью по бочке. «Молчать!» Мэри смущенно опустил глаза. «Доктор, я был уверен, что вы захотите поговорить с Джимом, потому что знал, этот мальчик вам по сердцу. Мы так вам благодарны, мы чувствуем к вам доверие!» Пьем ваши лекарства, как водку. Хокинс, дай честное слово джентльмена, что не удерешь вместе с доктором. Честное слово. Перелезайте через чистокол, доктор. Когда вы спуститесь на землю, я приведу Джима. Между вами будет забор, но это не помешает поговорить по душам. Согласен. Как ни в чем не бывало, ответил Ливси и вышел за дверь. Едва он скрылся, бандиты повернулись к Сильверу и протестующие загомонили. «Ты ведешь двойную игру, Джон!» «Хочешь выградить себя и предать нас?» «Какие же вы тупые!» С нескрываемой досадой воскликнул долговязый Джон. «И главное, ничему не желаете учиться, как вы не поймете!» что без разговора мальчишки с доктором невозможно обойтись. Вы что, хотите нарушить договор в тот момент, когда можно приступить к поискам сокровищ? Придет время, и мы натянем им нос. Но до той поры я буду ублажать Ливси, даже если мне придется Ромом чистить ему сапоги. С этими словами Сильвер взял костыль, положил руку Джиму на плечо и заковылял вниз оставив пиратов в полном замешательстве. «Не спеши, дружок», — шепнул он мальчику. «Они нас растерзают, если заметят, что мы оба торопимся». Джим с Сильвером медленно спустились по песчаному откосу к тому месту за чистоколом, где их поджидал доктор. «Пусть Джим расскажет вам, доктор, как я спас ему жизнь, хотя за это чуть не лишился капитанского звания». В ваших интересах поберечь меня, мистер Ливси Речь идет не только о моей жизни, но и о жизни этого мальчика Дайте мне хоть тень надежды, доктор Скажите, что не выдадите меня властям Вы боитесь, Джон? Издевательским тоном поинтересовался доктор Я не трус, но меня кидает в дрожь при мысли о виселице Вы добрый человек, доктор и хозяин своего слова. Вы не забудете сделанного мной Джиму добра, хотя я понимаю, что и зла не забудете. Я отхожу в сторону, видите, и оставляю вас наедине с Джимом. Те, кто сейчас за нами наблюдает, с радостью прикончили бы меня за такую вольность. Но я иду вам навстречу. Вы зачтете мне это, правда, доктор? Сильвер отошел на такое расстояние, чтобы не слышать разговора доктора с Джимом. Сел на пень, отвернулся и принялся насвистывать. «У меня не хватает духу бронить тебя, Джим. Одно скажу, если бы капитан Смолет был здоров, ты не посмел бы убежать. Ты поступил бесчестно, ты ушел, когда он был болен и не мог удержать тебя силой». Джим опустил голову и горько заплакал. «Доктор, пожалуйста, не ругайте меня. Я и так достаточно наказан. За своей глупости я угодил в лапы Сильвера. Пираты все время угрожают убить меня. Смерти я не боюсь. боюсь только пыток. Если они начнут пытать меня... «Джим, я не могу этого допустить». «Перелезай через забор и бежим». «Доктор, я дал честное слово!» «Знаю, знаю!» – досадливо махнул рукой Ливси. «Ты дал честное слово бесчестному человеку. Я разрешаю тебе его нарушить. Возьму твой грех на себя». «Вы сами никогда не поступили бы так. Ни вы, ни Сквайр, ни капитан не изменили бы данному слову. Значит, и я не изменю. Но понимаете, меня тревожит одна вещь. Если пираты станут меня пытать, я не выдержу и разболтаю, где спрятан корабль. Доктор, это я увел Испаньолу. Она стоит в Северной бухте. Джим шепотом рассказал изумленному доктору, что с ним случилось за время, которое он провел вне стен крепости. Ливси внимательно выслушал мальчика, нервно покусывая губы. Это судьба, заметил он, когда Джим умолк. Ты не первый раз спасаешь нас от верной гибели. Ты раскрыл заговор, нашел Бена Ганна, спас корабль. Лучшего дела ты не сделаешь за всю жизнь, даже если доживешь до 100 лет. Неужели после этого мы дадим тебе умереть от руки бандита? Не бойся, Джим. Я придумаю какую-нибудь хитрость. Мы встречались с Беном Ганном, сэр. Как он вам? Кстати, о Бене Ганне. «Сильвер!» — крикнул доктор. Долговязый Джон угодливо поднялся и заковылял к нему по песку. «Я дам вам совет. Не торопитесь разыскивать сокровища». «Я, сэр, изо всех сил буду стараться оттянуть это дело. Но только найдя сокровища, я смогу спасти свою жизнь и жизнь мальчика». «Ладно, если так, ищите. Но когда будете искать клад...» Обратите внимание на голоса. Джим и Сильвер уставились на доктора с недоумением. Сэр, вы сказали мне или слишком много, или слишком мало. Какую игру вы ведете? Зачем вы ушли из крепости и отдали мне карту? Что означают эти таинственные голоса, о которых вы упомянули? «Я не имею права посвящать вас в детали, Джон. Это не моя тайна. Знаете, я, пожалуй, дам вам маленькую надежду, Сильвер. Слово джентльмена. Если мы с Джимом выберемся из волчьей ямы, в которую вы нас заманили, я постараюсь спасти вас от виселицы». Лицо Сильвера мгновенно засияло. «И второе», — продолжал Ливси, — «держите мальчика при себе. Берегите его, как зеницу ока». Если понадобится помощь, зовите меня. Я постараюсь вас выручить, Сильвер. Знаете, я не бросаю слов на ветер. Прощай, Джим. Доктор Ливси через забор пожал мальчику руку, кивнул Сильверу и быстрыми шагами направился к лесу.